Глава 10. 2229 год от Великого Исхода. Утро одиннадцатого дня месяца иноходца. Арция Мунт. Дом маршала они отыскали без труда, так как Франциска Челандея в Мунте знала каждая собака. Жил он на широкую ногу, и у него постоянно толклись молодые гвардейцы, а не имевшего достаточного вспомоществования из дому и протиравшие глаза императорскому жалованию задолго до поступления нового, зачастую и кормились у своего хлебосольного командира. Вот и сейчас на широком, замощенном, стершимися мозаичными плитками дворе упражнялись в искусстве фехтования десятка-полтора молодых нобелей в черных золотых мундирах императорской гвардии. Ворота были широко распахнуты, и на двоих запыленных путников никто не обратил никакого внимания. Мало ли кто ищет встречи с маршалом. Другое дело, что в такое время Ландей обычно еще спал, но откуда об этом могли знать двое провинциалов, прибывшие в столицу в надежде заполучить гвардейский плащ. Именно это должны были поведать о себе гонцы Матея, будя кто примется их расспрашивать, но такового не случилось. и они благополучно добрались до личных покоев сигнера, на пороге которых их встретил единственный, но свирепый страж – Кривой Жиль, многие годы единолично исполняющий обязанности денщика, лекаря и доверенного лица бравого маршала. Похоже, что единственным, что могло пробить сию нерушимую стену, было личное послание Шарля Матея, увидев которое, Жиль проглотил начатую булотираду, о некоторых, которые являются не свет не заря, и скрылся за дверью. Не прошло и полуоры, как гонцам вывалился сам маршал, огромный и, как всегда, по утрам хмурый. Когда-то Франциск Ландей был первым красавцем арции и признанным любимцем дам, но годы сделали свое дело. Маршал изрядно раздобрел, а все еще красивое породистое лицо словно бы оплыло к низу. И тем не менее он все еще являл собой весьма внушительное зрелище. В необъятном темно-красном атефском халате и с кубком темного пива в руках Ландей напоминал разбуженного раньше времени медведя. Неодобрительно скосив налитые кровью глаза на приехавших, он хрипло проливел «Но, что там у вас?». Ее молча протянул свиток, а маршал, отставив его на расстояние вытянутой руки, принялся разбирать корявый почерк Матея, сосредоточенный шевеля влажными красными губами. Закончив, он скомкал бумагу, бросил ее на медный поднос и поднес огненный камень. Когда послание сморщилось и почернело, Франциск оттолкнул от себя под нос, уселся в обитое потертой кожей широкое кресло, яростно поскреб сидеющую гриву и уверенно изрек. «Хреново!» Гийом и Толстяк промолчали. Ландей еще немного подумал и рявкнул «Оно ну вон отсюда! Мне думать надо, а вам завтракать. Жиль, отведи их. И чтобы одна нога здесь, а другая там. Да!» «Кто-то их видел?» «Видели многие, но запомнили вряд ли», — Щел нужным, ответит Толстяк. «Ладно». Маршал уставился куда-то за каменную трубу, давая понять, что первая часть аудиенции окончена. Второй раз Толстяк с Гийомом узрели Ландея спустя три оры, когда умывшиеся и наевшиеся до отвала в этом доме любили угощать. Коротали время вооруженной галереи, куда их припроводил Кривой Жиль, строго-настрого запретив выходить. Маршал появился из потайной дверцы, скрывавшейся за гобеленом, украшенным изображением голенастых некрасивых птиц на фоне роз, размером и формой более напоминавших капустной кочаны. Франциск Ландей успел переодеться в роскошный придворный костюм, лихо подкрутить усы и, видимо, поправить расстроенное с утра здоровье с помощью традиционного средства. Однако лицо маршала было угрюмым и напряженным. Следом за своим господином шествовал кривой жиль, обремененный несколькими футлярами и кошелями. Ландей садиться не стал, а встал, по своему обыкновению, широко расставив ноги и упершись руками в бока. Гийом и Толстяк торопливо вскочили, но Франциск только махнул на них рукой. «Сидите, мол». «Вас тут не было, и меня вы не видели», — заявил он. «Во всяком случае, пока не доберетесь до Матея». Вот деньги, вот гвардейские плащи, вот письма, которые вы везете и которые можете показывать, а вот письма, которые ждет Матей, и за которые и вы, и я отвечаем головами. Чтоб вы знали, я своей волей подчиняю принцу Луи Арцийскому все северные гарнизоны, до которых он сможет добраться, и разрешаю провести мобилизацию. Еем щелкнул каблуками, а толстяк почти робко спросил. «А гвардия? Когда придет гвардия?» «Не знаю!» — отрезал маршал. — Сделаю все, что могу, но тут такое творится. Рассчитывайте только на свои силы. Пока до Базилека с Бернером дойдет, что они обхитрили самих себя, может и неделя пройти, и две. — Нет, — с каким-то отчаянием возразил Гийом. — Если не ударить сейчас, через неделю от нас мокрого места не останется. — Надо, чтобы осталось, — припечатал маршал. — Голова у Матая есть, так что выкрутитесь, а там, глядишь, ей церковь подоспеет. Я же... — а что тут скажешь? «На вас вся надежда. Продержитесь. А сейчас марш к Матею. Жиль вас выведет. Как узнаю, что вы выехали, пойду к императору. Попробую ему мозги вправить, но...» Великан поморщился. «Нигде не сказано, что можно вправить то, чего нет». Эту фразу он в сердцах повторил, и несколько ор спустя, когда, поддав ногой в сапоге с отворотом ни в чем не повинную дверь, плюхнулся в любимое кресло у камина и потребовал царки. То, что Базилек и Бернар губят Арцию, он знал и раньше, но до такой степени глупости и предательства они могут дойти, все же не подозревал. До сегодняшнего дня. Базилек его принял почти сразу, впрочем, Франциск в этом и не сомневался. Полтора десятка лет он старательно изображал недалекого любящего выпить и покутить солдафона, озабоченного лишь тем, чтобы его гвардия вовремя получала жалование. Веди он себя иначе, его давно бы убили или сместили, и гарнизонами командовали бы блюды Бернара, а гвардии бы распоряжался недоумок жиром. Пока же Бернар полагал Франциско Ландея безопасным и мирился с ним, тем более что в столице старого вояку искренне любили и любовь эта подпирала весьма шаткое чувство подданных к императору, Базилек же всегда был рад видеть друга своего покойного брата, от которого не ожидал никакого подвоха и который напоминал ему о годах юности. По павлине разряженная дворцовая челядь знала, что кто-кто, а маршал, может входить к императору без доклада. Впрочем, Франциск этим своим правом не злоупотреблял. Нужды не было, а лишний раз любоваться на освежеванного кролика в ливиной шкуре было противно. Но на этот раз серьезного разговора было не избежать. Увы, кролик и повел себя как кролик. После длинной слюнявой истерики был призван драгоценный Бернар с его не менее драгоценным братцем Марциалом. Который объяснили перепуганному императору, что все написанное в письме ложь и интриги Луи, которому нужно, во-первых, поссорить его величество с Михаем Годоем, а во-вторых, получить разрешение на возвращение в Мунт. А может быть и того хуже, и сосланный принц подкупил фронтырских баронов и выманивает императора из столицы, чтобы предательски убить и захватить трон. Базилек с умным видом кивал и соглашался. А Ландей? Что ж, Ему пришлось наступить себе на горло и сделать вид, что он верит всей этой чуши, так как потерять в решающий момент маршальский жезл он был не вправе. Поднимать же в столице бунт, когда в страну вторгся враг, было равносильно предательству. И все же Франциск решился бы на это, будь он уверен, что быстро справится с прихвостнями Бернара. К сожалению, это было далеко не так. Наемное войско из южных провинций крепко держал в руках младший братец Бернара – который, несмотря на свое ставшее притч и во языцах пристрастия к молодым белокурым офицерам, неплохо разбирался в воинском деле. Конечно, гвардейцы Франциско, искренне ненавидящие южан, готовы были искрошить их в капусту и с восторгом сделали бы это по первому слову своего маршала. Беда была в другом, при этом бы они не досчитались трети своих. А в то время, когда во форонтере хозяйничают годой и единственной преградой на его пути оказались мальчишка-принц и старый друг Матей, это смерти подобно. Маршал выругался и налил себе еще. Все было из рук вон плохо и даже хуже, потому что этот негодный щенок оказался в центре схватки, и если он удался в отца, а это так и есть, то, очертя голову, ринется в бой. А погибни Луи, на арции можно будет ставить крест, даже если годой ее и не проглотит до конца. Франциск Ландей был человеком войны, смысл его существования заключался в том, чтобы водить в бой армии. но на сей раз война случилась или слишком рано, или же слишком поздно. Напади годой или кто бы то ни было десять лет назад, это стало бы великолепным поводом сместить никчемного императора и возвести на трон единственного сына Эллари. Повременит Тарскеец еще год или два, и Арция встретила бы его во всеоружии. Они как раз бы успели свершить задуманное, а задумывали они государственный переворот. Франциск отродясь не был интриганом, так же, как и Шарль Матей, или удаленный ныне на границу с Аландом Цезар Мальвани, но спасти страну можно было только свергнув императора, а вернее всесильного Бернара. Когда Эл-Лари погиб в бою, причем у Ландея не было уверенности, что смерть принца на совести отевских стрелков, наследником стал незначительный базилек, От природы мягкий и некрепкий здоровьем он боготворил старшего брата, на все глядя его глазами, и друзья Элларии были уверены, что будущий император хоть и не станет великим правителем, но и не навредит, так как обопрется над другарей Элларии. Потому они, скрипя сердце, и согласились с волей старого императора, назначившего своим преемником младшего сына в обход малолетнего внука. Мать Луи, дочь небогатого фронтерского барона, завоевавшая любовь наследника, снискала ненависть царственного свекра. Пока Эллари был жив, с ней мирились, но после его гибели красавицу Терезу обвинили в распутстве и заперли в одном из циалианских монастырей. Открыто объявить незаконно Луи, как две капли воды похожего на отца, не осмелились, но слухи поползли, а поскольку на щите наследника не должно быть и намека на кошачью лапу, последующий манифест Ангуара VIII никого не удивил. Впрочем, знай, старик, что с короны его младший сын, он вряд ли бы отослал от себя внука, но Ангуар этого не увидел, тихо сойдя в гроб вскоре после битвы при Авире. Правление Базилека Первого убедительно доказывало, что единственный недостаток, который нельзя исправить – это слабость характера. Базилек женился раньше брата, честно взяв указанную отцом девицу знатого рода. Рядом с Аллари младший принц был бы героем в окружении многочисленной Жениной родни, он стал трусом и предателем. После смерти свекра и деверя императрица Амалия с помощью своей матушки и братцев взяла безвольного супруга в ежовой рукавице. Когда же мерзкая баба ко всеобщей радости отправилась в мир иной, за императора взялся ее дальний родич Бернар, загодя прибравший к рукам единственную дочь императора. В это время молодой Луи восхищал своим молодечеством прекрасную половину Мунта, ничуть не задумываясь о том, что имеет все права на корону. Друзья Эллари, которым все эти годы стоило немалых усилий сберечь мальчишке жизнь, излились и восхищались новым любимцем столицы. Втихаря же они готовили переворот, о котором меньше всех знал принц. Время неумолимо поджимало, базилек никогда не отличался крепким здоровьем, и дворцовый медикус, сделавший ставку на Луи, уверял, что года через два император тихо отойдет. Заговорщики были не придворными, а солдатами. Убийство им претило. Конечно, будь они уверены, что базилек проживет еще лет двадцать, они, скрипя сердце, бросили бы жребий, и тот, кто вытащил черную метку... Из одного пистолета выстрелил бы в императора, а из второго – в себя. Но лучше было бы подождать два года, но не пятнать ни себя, ни Луи кровью воленков. И маршал Ландей со товарищи ждали своего часа с упорством кошки, стерегущей мышь. Объявить императором Луи и арестовать Бернара и его приспешников – такова была их цель. Ради этого Франциск изображал из себя жуира и пьянчугу. которого терпят лишь из уважения к былым заслугам и потому, что его любят горожане. Земляк Бернара, вице-маршал Жером, редкостный осел, полагал, что держит гвардию в своих руках, не зная, что все было с точностью до да наоборот, и гвардейцы, которых канцлер полагал своими соглядатаями и сторонниками, на деле служили маршалу и сыну Эллари. Все шло, как и было задумано. Даже ссылка принца в провинцию сыграла на руку заговорщикам. Но войны стояной не мог предусмотреть никто. От короля Марко и Рене Ароя не ждали никакого подвоха. Земли и воды им хватало, а мировая корона ни рыси, ни альбатросу пока не требовалась. Марко собирал по одному горное княжество и герцогство. Рене смотрел на море. Фронтерские бароны и южные сеньоры пока еще одержались империи, и Матей с Ландеем были уверены, что время у них еще есть. Пророчества они в расчет не приняли. 2229 год от Великого Исхода, 18 день месяца иноходца. Убежище. Апал перебирал точенными ногами и встряхивал роскошной серебряной гривой в ожидании царственного седока. Так уж повелось, что победители лебедей ездили только на снежно-белых жеребцах. Эмзар легко вскочил в высокое седло старинной работы. Конь, почуяв хозяйскую руку, приветственно заржал и затанцевал, радуясь предстоящей скачке. Снежное крыло поправил выбившиеся из-под серебристого шлема волосы и, наклонившись, поцеловал в лоб юного Дариэля, хранителя лебединого чертога, призванного в отсутствие вождя надзирать за жизнью клана. «Клана!» Громко сказано. В убежище после их ухода остается едва ли пять десятков женщин и несколько болезненных юношей, которым Эмзар своей властью запретил идти в бой. Сам он последние месяцы жил, словно во сне. После смерти брата, о которой никто, кроме Наниэли и Клэра, не знал, вместо лебединого трона ни разу не видели улыбающимся или обсуждающим что-то, кроме насущных дел. Об Астане он не говорил, об Эанке тоже, по крайней мере, с другими лебедями. Его единственным наперстником оставался Клэр, но о чем беседовали эти двое, потерявшие самых близких, не знал никто. После ухода Эанке и Фериена власть Амзара стала абсолютной. Его слово было столь же непреложным законом, как никогда слово его венценосных предков. Снежное крыло заставил своих немногочисленных подданных готовиться к войне и походу, и преуспел в этом. Когда же, исчезнув из убежища на несколько дней, принц Лебедь приказал собрать большой совет, все поняли, что началось. Что именно началось, эльфы еще не знали, но то, что прежняя спокойная, как сон или смерть, жизнь закончена, почувствовали все. Совета ждали с опаской и тайным нетерпением, словно бы не замечая ни стройных деревьев, ни журчащих ручьев, с переброшенными через них причудливыми мостиками, ни увенчанных изящными шпилями маленьких дворцов. В ночь, когда луна соединилась с солнцем и встала против красной волчьей звезды, смешавшей лучи с голубой аденой, был открыт великий зал, который мог вместить более тысячи лебедей. Увы, сейчас он был полон едва ли на треть, и все равно... Подобного сбора не случалось со времен окончания войны монстров, и с того же времени клану лебедя приходилось обходиться без повелителя. Теперь же в сверкании серебра и горного хрусталя уцелевшим эльфом явился истинный владыка. На плечах Эмзара, как влетая, лежала легкая переливчатая кольчуга, поверх которой был надет изумительной работы нагрудник с изображением великого лебедя. На боку у принца, в играющих всеми цветами радуги ножных, висел фамильный меч. Гордую голову венчала отцовская корона, а в левой согнутой руке он нес шлем, увенчанный перьями, столь же белоснежными, как и заколотый алмазный фибулой плащ, наброшенный на плечи. За имзаром шел также облаченный в парадные доспехи Клэр. Перья и плащ цвета осени говорили, что отныне он является рыцарем вечной памяти и что смерть для него не несчастье, но воссоединение с ушедшей на голубые поля на любимой, а посему не страшна, а желанна. Осенние рыцари не искали гибели, но не боялись ее и всегда шли вперед, в самую гущу схватки. Иногда подобный траур длился веками, так как смерть часто отвращает лицо от тех, кто потерял все, что было ему дорого в этой жизни. Лебеди завороженно смотрели на вождей, и в их крови поднималось древнее пламя, которое они почитали давно погасшим. Века покоя и добровольного изгнания не смогли стереть память о прежнем величии – О том, что их народ почитал себя заступником добра, самими светозарными, поставленным хранить рассветные земли от посягательства тьмы. И теперь, когда поход и битва стали неизбежными, перворожденные вспомнили, кто они есть. Эмзар еще не начал говорить, а его подданные уже жаждали окунуться в полузабытую или для выросших в убежище вовсе незнакомую стихию боя, услышать зов боевых труп и нетерпеливое ржание коней. способных обогнать ветер. И когда блюститель нет, король, объявил, что они выступают на помощь алландскому герцогу, никто не удивился. И никто не отказался. Самым трудным оказалось то, о чем никто не думал. В убежище оставались те, кто был бесполезен на поле боя. С ними надо было проститься, и их надо было защитить. Именно поэтому сборы затянулись. Но теперь позади и это... Взлетая в седло, Эмзар понял, что все, чем клан жил до этого дня, ушло навсегда. Брат Астена не знал, не мог знать, какой станет его новая жизнь и сколько веков, лет или дней она продлится. Не мог и не хотел. Эмзар — снежное крыло король лебедей. Нет, король всех эльфов Тарры, тронул поводья и, не оглядываясь, выехал на широкую поляну, ведшую болотом. «Сегодня танкономки, быстрые как ветер неутомимые эльфийские кони, пойдут по непролазным топям, как по мощенным мраморным плитам площадям давно разрушенных и забытых городов. Им надо спешить, и для них нет обратной дороги, а значит, руки развязаны». Да. Перворожденных осталось немного, но эльфийская магия кое-что значит в этом мире, во всяком случае, достаточно, чтобы схлестнуться с порождениями тумана, дав Ренне Арою шанс на победу в этой немыслимой войне. Несколько сотен всадников и всадниц сверкающих в сверкающих доспехах пронеслись над зеленеющими трясинами и растаяли, как прекрасный сон, который избранные смертные видят однажды в юности, чтобы потом всю жизнь тосковать по несбывшемуся. — 2229 год от Великого Исхода, 18-й день месяца иноходца, святой город Кантиска. — Ты уверен? Габор до да был мрачнее тучи. — Да, командор. Конец едва стоял на ногах от усталости. Мы их видели. Огромное войско. И рядом, но не вместе с ними, еще какие-то, кто жжет деревни и убивает. Запыленное лицо арцица непроизвольно передернулось. Эти вроде бы и сами по себе, но как мы их прихватили, ломанулись годою. Если бы вы видели, что они творят. Мальчишка, который в лагере у них был, он рассказал, что Михай проделал с арцицами, а теперь все они идут на мунд. Проклятый побрал бы этого базилека, прорычал до Бори. Его святейшество, как назло, не освободится раньше заката. Ветеран задумался, но ненадолго. Ладно, иди и отдыхай, а то сейчас помрешь на месте. А ты мне нужен вечером живой и здоровый. «Эй, Ласло!» Адъютант появился немедленно и застыл в дверях. «Дуй к сигнальщикам, всеобщий сбор. Пусть меня поцелует старая жаба, если мы не выступаем. Ну что ты на меня вылупился, Михай Варци? Когда парень выехал, тот торчал у Алецки, А сейчас не удивлюсь, если эти уроды из Мунта любуются на его консигны. Чего стоишь-то? Война это, понял? Пока Базилек выпендривался, Михай времени даром не терял». Мы не станем помогать этому противному Эланду, проныл бравый рубака в меру своего умения, изображая изысканную придворную речь, потому что Ренне-Арой нас не уважает и не признает своими императорами, и вообще война между Таяной и Эландом нам полезна. Пху уроды! Доборий со смаком плюнул и купил подробное описание причин уродства императорской династии, основанное на самом прихотливом кровосмешении, в котором участвовал весь известный командор животный Мир Тарры. Дождались, что Михай начал не с Эланда, об которой можно обломать зубы, а с них и по делам. «А что будем делать мы?» – посмел встрять ошалевший как от обилия новостей, так и от ярости своего командора Ласло. «Мы? Защищать Арцию, проклятый бы ее побрал!» «Только, боюсь, теперь не мы подмогнем Эланду, а Рене придется тащить нас всех за шиворот из грязной лужи. Какую армию мы сколотили бы за зиму, если бы не эти мунские придурки?» «Сам Датто!» – позавидовал бы. «А чего ты тут стоишь?» – рявкнул командор, словно впервые заметив своего адъютанта. «А ну!» Последние слова были излишни, потому что Ласло уже выскочил из комнаты. Эстель Аскора Там, откуда я пришла, сейчас уже наверняка зеленели листья и весело щебетали влюбленные птицы. Здесь же о весне напоминало только небо, бледно-синее и неимоверно глубокое, небо, в которое хотелось смотреть и смотреть. Зима проходила, снег стал рыхлым, зернистым и влажным, и по вечерам отсвечивал густой синевой. Я не знаю, как бы я шла по этому снегу, если бы не эльфийские сапоги. Бедняга преданный проваливался по брюхо. Я не представляла, далеко ли еще до Эйланда. Просто шла вперед, причем все больше ночами, так как одна из немногих известных мне звезд, зеленоватый Терейкс о корысе, неизменно указывала путь на север. А я знала, что, оставляя ее за правым плечом, я рано или поздно выйду к морю. Преданный или разделял мою уверенность, или ему было все равно, куда мы идем. Но он ни разу не попытался увести меня с выбранной мной дороги. Днем мы спали, я, завернувшись в один эльфийский плащ и подложив под себя другой, преданный, покошачьи свернувшись клубком у меня в ногах. Припасы, захваченные с собой Астоном, давно кончились. Мы жили тем, что добывал преданный». Счастье у дичи вокруг хватало, а охотником мой кот оказался отличным. Для него такая жизнь была естественной, а я, что ж, я медленно, но верно становилась дикой тварью, разве что до поры до времени брезговавшей сырым мясом, во всем же остальном я не так уж и отличалась от лесной рыси. Я и раньше-то любила ночь, она была ко мне добрее, чем день, ибо ночью я была свободна. В мыслях, в чувствах, поступках. Ночью огонь становится теплее, деревья выше, а чувства обостряются. Запахи, звуки, странная, начинающаяся с заходом солнца жизнь манила меня, когда я была еще малолеткой. Боги, как давно это было? И где, где это было-то? Неужели в Тарске? Нет, не помню. В Тарске жили страшные люди. Я знаю, что я их боялась до безумия, но я забыла ощущение этого страха. Зато мне на память приходит то горько-сладкий вкус ягод, которые никогда не вызревали под этим солнцем, то ощущение дикой, захватывающей меня радости, когда я бегу по залитому солнцем склону, а большие алые цветы раскачиваются на тоненьких стебельках, и высокая трава под теплым ветром перекатывается изумрудными волнами. Вот это я помню, хотя мой мозг услужливо напоминает мне, что я ничего подобного не видела, не могла видеть». Ведь наследница Тарски не могла в одиночку бегать по холмам. Но то, что помнил или знал мой ум, напрочь позабыло сердце. И наоборот. Может быть, причиной была та самая чудовищная магия, превратившая меня в опасное для всего сущего создание. Преданный довольно бесцеремонно толкнул меня лапой. Хорошо хоть когти спрятал. Мой кот не любил, когда я задумывалась и был прав. Нужно не думать, а идти. И мы шли. Всю зиму. Иногда нам попадались занесенные снегом хотора и деревушки, иногда приходилось переходить дороги. Раз или два мы видели вдали огни больших сел или городов, но мы обходили их, так как не знали, что там творится. Вряд ли люди, коротающие зиму у огня за тяжелыми дверями, были бы рады диковатой гости, заявившейся из лесу в сопровождении огромной рыси. Они вполне могли увидеть во мне ведьму или разбойницу или сумасшедшую, попробовать меня схватить – а то и прикончить. А меня больше смерти, в конце концов, что такое смерть, чтобы ее бояться, Пугала, что овладевшая мною на краю понтаны ярость вновь затопит мое существо, и я начну убивать. Нет, я не жалела о том, что расправилась с Ианке. Более того, верни все назад, я убила бы ее снова и гораздо раньше, но вот крестьяне или купцы, которые могли увидеть во мне врага, они ведь не были виноваты ни передо мной, ни перед Астоном. Сначала я старалась не думать о моем мимолетном друге, но мысли вновь и вновь возвращались к буковой роще, в которой мы встретили тот проклятый день. Не случись того, что случилось, вряд ли бы мы следующую ночь провели бы порознь. Астон был эльфом, магом, частицей предвечного света. Я и то, в лучшем случае, могла назвать себя всего лишь человеком, но эльфийского принца это от меня не отвратило. До сих пор я не смогла понять, была ли я влюблена. Или же просто до безумия хотела тепла, хотела, чтобы кто-нибудь был рядом. Судьба отказала мне даже в этом. И мы пошли в Элланд. Я и рысь. Два диких, опасных зверя. Только преданный умел обращаться со своими когтями и клыками. Они всегда были при нем. Я же не знала, когда ко мне придет, если придет моя сила, и что я с ней буду делать». Несколько раз я пыталась сосредоточиться, отыскать в себе искру той чудовищной магии, что переполняла меня в день смерти Астена, но ничего не получалось. Разве что мне стали удаваться те простенькие волшебные фокусы, которым он меня учил. Я могла зажечь огонь прямо на снегу, залечить небольшую рану, овладела ночным зрением и научилась обшаривать мыслью дорогу, проверяя, нет ли впереди чужого разума. Это доказывало, что я не безнадежна, не более того. Так мы и шли. Я потерял еще дням, и только меняющийся звездный узор позволял прикинуть, сколько времени прошло с начала нашей дороги. Может быть, я была не права, отправившись в Элленд, может быть, стоило после гибели Астона повернуть в Кантиску и отдаться под покровительство архипастыря. Но я совсем не знала Феликса, не знала я и Рене, хотя память услужливо подбрасывала мне некоторые подробности нашего знакомства. Лучше бы, конечно, мне с ним не спать, но прошлого не исправить». Если же я действительно являлась живым оружием против белого оленя, то оно должно оказаться в руках герцога Орроя, а не в руках церкви. Не знаю почему, но меня пугала сама мысль о монахинях, которые меня наверняка определят. Об их молитвенных бдениях и очах, опущенных долу. И потом, разве не мне сказали всадники, что они не должны прорваться во внутренний Элланд? «Значит, мое место там». Герцог-корой должен узнать правду обо мне, а потом пусть решает из-за меня, ему не привыкать. Конечно же, между нами больше ничего не будет, мне это не нужно, да и он сам вряд ли захочет. Тогда он выполнял просьбу короля Марко, а я... Я подчинялась. Дура и курица, последняя дура и последняя курица. 2229 год от Великого Исхода. 19 день месяца иноходца, Таяна, Высокий замок. Тиберий, с благостно просветленным выражением мясистого лица, возвестил здравицу в честь регента и его супруги. Ланка, обладающая прекрасным зрением, видела мешочки под глазами кардинала и красные прожилки на его апоплексической физиономии. Тиберий был ей омерзителен, почти в той же степени, что и собственный муж. И тем не менее, стоять на королевском месте было приятно, тем более повод для благодарственного молебна был самым что ни на есть обнадеживающим. Войска благополучно продвигались вглубь Арции, почти не встречая никакого сопротивления. Если так пойдет, то к исходу весны мунт будет взят, а значит, разговоры об императорской короне смогут перейти в разряд приятной действительности. Михай и его советники оказались хорошими полководцами, а империя была застигнута врасплох. То же, что ее супруг, как и полагается военачальнику, продвигался вперед вместе с войском, не могло не радовать. В отсутствии Михая жизни казалась и Лане намного привлекательнее. К сожалению, Уррик и его отряд тоже были далеко. Грубые гоблинские сапоги топтали дороги Арции, возвещая начало новой эпохи и новой династии. Ланка улыбнулась и положила ладонь на живот. Она еще не свыклась с мыслью о своей беременности. Конечно, она предпочла бы, чтобы у ее первенца был другой отец. Но рождение наследника в любом случае укрепляло ее позиции и уменьшало необходимость в супруге. В конце концов, регентом при малолетнем наследнике может быть и кто-то другой. Мысль о том, что подлинным отцом ее ребенка является не господарь Тарский, а гоблинский наемник, Ланка гнала как недопустимую. Сам Уррик когда-то с искренней горечью поведал ей, что связь гоблина и человека является бесплодной. А так как гоблины полагают величайшим грехом сожительство без продолжения рода, то их союз с точки зрения горцев является преступлением. Ланку такой поворот событий лишь обрадовал, так как теперь она могла ни о чем не беспокоиться, но внешне она изобразила все приметы подлинного отчаяния, которые пришли ей в голову. Урри как мог ее утешил, и тема была исчерпана. Хотя, если говорить по чести, В своем будущем сыне принцесса хотела бы видеть такую же бесстрашие, гордость и силу, как в Урлике. Она искренне надеялась, что ребенок удастся в Емборов, а не в Гадоев, и твердо решила, что назовет его Стефан в памяти о погибшем брате. Женщине казалось, что это не только искупит ее вину, но и станет залогом того, что сын будет похож на погибшего Таянского принца. Теперь Тиберий продолжал свою речь. призывая всех помолиться о том, чтобы прекратились дожди, полосующие фронтиру и нижнюю арцию, из-за чего продвижение благочестивого воинства замедлилось, но Ланка его уже не слушала. В храме, видимо, было слишком душно. Голова принцессы кружилась, к горлу поступила тошнота. Она, конечно, понимала ее причину. Опасаться было нечего, но все равно это было очень неприятно. Илана с ненавистью смотрела на пузатого кардинала, считая мгновение до конца молебна. 2229 год от Великого Исхода, утро девятнадцатого дня месяца иноходца. Западная Ларги. Ромейрль сам не знал, зачем он ушел по своим старым следам, ведь выйти к горам можно было бы и иным путем. Заблудиться он не боялся. Врожденное чувство направления выводило его отовсюду, куда он забредал во время своих странствий. Если Роман куда-то забирался, то выбраться он мог с закрытыми глазами. Нет, ему решительно незачем было снова тащиться к тому месту, где он спустился в гигантский кратер. На поверхности он сравнительно легко выбрался совсем в другом месте, где обрыв оказался не столь крутым и к тому же густо заросшим каким-то ползучим растением с крепкими, как канаты стеблями. Для эльфа это оказалось вполне достаточно. В последний раз, оглянувшись на затянутую сероватой дымкой пропасть, где он пережил, наверное, самое жестокое из возможных разочарований, Роман зашагал было к горам, но потом, неожиданно для себя, самого повернул. Глупо было рассчитывать, что Криза все его еще ждет. Он сам велел ей уходить, но кто их разберет, этих гоблинов? Если они себе вобьют в голову, что что-то должны, их с места не сдвинешь. Надо все же посмотреть. Девчонки, конечно же, на месте не окажется, но зато совесть его будет спокойна. А потом, потом он поищет то место в горах, где ему почуялся всплеск силы. Надо знать, что же там такое. И хорошо, что перла и топас у гоблинов. В степи кони, ноги, в горах обуза. А вот сейчас лошадь ему бы не помешала. Эльф еще раз оглянулся. Странное все же это место. ровное как стол, заросший высокой травой. Лишь кое-где, свидетельствуя о наличии родника или озера, растут небольшие рощицы. И никого. Ни чудовищ, ни людей. Похоже, горы эти и на самом деле последние. За ними пустота. Что ж, соплеменником Урика и кризис случи что, будет куда отступить. Это отчего-то порадовало. О гоблинах, хоть они и сражались сейчас на стороне Михая Гадоя, Роман Ясный при всем желании не мог думать, как о врагах. Ромейрль прервал себя на полуслове. Человек вряд ли бы что-нибудь почуял, но эльф уловил легкое дрожание почвы и не сомневался в его причине. Табун. Где и водиться диким лошадям, как не в этой степи. кони были еще далеко, и Роман лишь слегка прибавил шаг, направляясь к рощице каких-то невысоких деревьев с ажурными листьями. Этот табун был настоящим подарком судьбы, но для того, чтобы им воспользоваться, нужно было потрудиться. Эльфы легко и быстро находят общий язык с любой живой тварью, но Ромеерлю было некогда приучать к себе никогда не знавшего узды дикаря. Ему нужно было, чтобы конь подчинился ему немедленно и полностью, а потом так же быстро бы позабыл своего мимолетного наездника и вернулся к своим. Ромеерль не так давно проделал нечто подобное, когда подыскивал защитника для Стефана, но теперь эльфу предстояло выбрать одного единственного скакуна из множества ему подобных. Конечно, можно было бы взять любого, невелика разница, но Ромеерля грызла гордыня, присущая всем прирожденным наездникам. Брать так лучшего... Глядя из-за сбившихся в кучу деревьев на приближающихся красавцев, Роман невольно залюбовался зрелищем одновременно прекрасным и страшным. Это были великолепные жеребцы, все больше гнедой масти серебристыми и черными грибами и хвостами. Хоть они и держались вместе, мирным их бег назвать было никак нельзя. То и дело возникали яростные схватки, когда кони взлетали на дыбы, хватая друг друга зубами и норовя поразиться соперника копытом. Дикая первобытная ярость, исходящая от дерущих жеребцов, пьянила, как хорошее вино. Однако Роман не позволил себе залюбоваться великолепным зрелищем. Кстати, эльф готов был поклясться, что кони эти не всегда были дикими. Их предки наверняка ходили под седлом у знатных сеньоров, но люди исчезли или ушли, а лошади остались и стали полноправными хозяевами этих степей. Впрочем, сейчас это было неважно. Роман заметил огромного коня темно-гнедой масти со светлой гривой и хвостом, бешено атаковавшего темно-серого с белой левой передней бабкой. Годится. Эльф сосредоточился, бросая магический аркан. Конь остановился, как вкопанный, затем, закричав, подался назад. Ромерль с трудом удержал вольное создание, неистово боровшееся за свою свободу. Увы, силы были неравны. Каким бы могучим ни был гнедой... Не ему было спорить с одним из сильнейших магов Тарры. Еще два или три ясных прыжка и присмиревший конь, тяжело поводя боками, легким галопом помчался крощиться все дальше и дальше уходя от товарищей. Однако Роман, видимо, не рассчитал силы своего заклятия. За гнедым, как пришитый, бежал его бывший соперник, связанный отныне с ним незримой нитью. Такое бывало, пока действует магия, эти кони составляют как бы единое целое. Куда пойдет гнедой, Хоть бы в огонь пойдет и серый. Что ж, запасной конь ему не помешает, особенно если Криза его все-таки дожидается. А может, дело как раз в этом? Он сам себе не признавался в том, что надеется встретить орку там же, где оставил. Потому и вторая лошадь.